Монако. Давным-давно, когда Льюис был моим напарником в Макларен, мы с ним записывали озвучку наших персонажей в мультсериале Tünd. Это был уже второй раз, когда я окунулся в мир высокой драматургии. В 2011 году я снимался в скоростной рекламе Head and Shoulders. Но вообще-то мультфильм получился неплохой, детишкам вполне можно показать. В этом мультике показывали большую подземную трассу, на которой мы с Льюисом тренируемся. И многие были уверены, что она действительно существует в штаб-квартире Макларен в Уокинге. Правда жизни такой трассы у нас не было. Зато у нас был симулятор, из которого я не вылезал целых 2 дня перед гонкой в Монако. На самом деле, ощущения от машины были хорошие. Я даже задумался, может, не стоило из-за этого волноваться. Конечно, я угодил в бухту дважды, но в реальности это бы не случилось. Там есть ограждение, так что в целом я был доволен. И вот я прибываю на трассу. Вылет и Ганнибал из команды А. Американский приключенческий сериал, главный герой которого Джон Ганнибал Смит обладает навыками маскировки и перевоплощения. Примечание переводчика. Старая гвардия в сборе и даже не пришлось прибегать к маскировке. Вместе со мной прилетели Бритни, Ричард, личный физиотерапевт Майки, мой лучший друг Крис Банкомб, мой пер-менеджер Джеймс Уильямсон, знакомые все лица. И всё же, заходя в поддок, я испытал странное ощущение. С одной стороны ничего не изменилось, с другой время не стояло на месте. И ещё кое-что. Не было того груза ответственности. То есть он был, но только в моей голове. а вот постороннее давление исчезло. Все думали, да он семь месяцев не пилотировал, даже не сидел в этих новых болидах. Понятно, что он не покажет такие результаты, как раньше. Несмотря на все это, а может быть как раз и из-за этого всего, я вдруг задумался, минуточку, а насколько хорошим вообще может быть результат? В конце концов, это Монте-Карло. Трасса, которую я знаю как свои пять пальцев. Я провёл здесь 16 гонок, и мне, как правило, сопутствовала удача. Да, на этой трассе произошла самая серьёзная моя авария. 2003 год, свободный заезд, столкновение на скорости 300 км/ч и ночь в больнице. Но здесь же я проехал один из лучших своих кругов. 2009 год, квалификация за команду Brown, в результате которой я получил пол и выиграл гонку. Плюс какое-то время я здесь жил, так что это была, можно сказать, домашняя гонка. Так я начал мечтать. Ничего заоблачного, никаких глупостей. На подиум я само собой не рассчитывал, но я надеялся попасть в первую десятку. Я также надеялся объехать моего напарника Стофеля Вандорна и забрать для команды первые очки в сезоне. Наступило время первого свободного заезда, я сглотнул и постарался справиться со странным ощущением. Это чувство, что я инородное тело внутри машины, преследовало меня с того момента, как я отпустил сцепление, и машина покатилась из гаража вдоль пит-лейн. В это время я проверял спидометр и пытался разобраться с непривычным расположением кнопок на руле. Я выехал на трассу, первый поворот расположен внутри пит-лейн, затем подъем на холм, а дальше площадь казино, и к этому моменту я уже начал привыкать к машине. Помню, как проезжал через площадь, и на лице у меня сияла широченная улыбка, потому что внезапно то странное ощущение пропало. Я чувствовал себя уверенно и думал: "Серьёзно? 7 месяцев прошло с моей последней гонки, болит совсем другой, и при этом всё нормально, просто блеск". К концу круга я был убеждён: мир, конечно, не стоял на месте, но я особенно далеко не ушёл. Это по-прежнему машина. У неё по-прежнему четыре колеса, которые соприкасаются с дорогой, и в моих руках руль, который меня слушается. Суббота. Квалификация. Всё в порядке, и первая сессия прошла как надо, в смысле, я вышел во второй сегмент и был доволен болидом. Постепенно я всё больше начал доверять машине, и хотя торможение всё ещё не было идеальным, я был уверен, что могу улучшить свой результат. Более того, я знал, что ещё не полностью выложился. Другими словами, можно было улучшить результат. Следующий круг не задался. На первом повороте были проблемы с торможением, но это не так уж важно. Преодолев короткий подъём, я быстро об этом забыл и снова наслаждался ездой. С улыбкой я проехал к казино, в этот раз выжимая всё на полную катушку. Слегка задел ограждение и скорректировал маленький занос на выезде из поворота. Оставшуюся часть этого чудесного круга у меня было чувство, что я почти, почти разобрался с машиной. Ты на девятой позиции передали мне в конце круга. Ты вышел в третий сегмент. Для меня это было всё равно, что завоевать пол. Я был на седьмом небе. И самое главное, я обошёл Стовфеля, моего партнёра по команде. А в Формуле-1 единственным мерилом твоих способностей является то, можешь ли ты обогнать своего напарника. Спустя два часа я вернулся с небес на землю, причем шлепнулся с такой силой, что удар можно было зарегистрировать сейсмографом. «У нас проблема». «Что за проблема?» «Проблемы с движком, надо менять». «В смысле? Придется стартовать из петлейна. В общем, ты на последней позиции». Я спросил, «Вы знали, что так может получиться?» Покашлив и уставившись на свои ботинки, они ответили... Да, просто не хотели тебе говорить перед квалификацией. Поразмыслив над этим и постыфнив немного, я решил, что так, пожалуй, было лучше. Если бы я знал о потенциальных проблемах с двигателем, то не выложился бы как следует, и 2 дня прошли бы впустую. Но на самом деле было обидно, тем более проблемы были только у моего болида, и в результате Стофель передвинулся на девятое место, а мне оставалось идти на воскресную гонку как на плаху. Ничего хорошего ждать не приходилось. Вот тут мои ожидания оправдались на все 100. На следующее утро я проснулся, мрачно предвкушая, как буду 2 часа нарезать круги по Монте-Карло, пока меня обгоняют, и никто не мог вывести меня из этого состояния. И действительно, шла гонка, смена стратегии пит-стопов ничего не дала. Я сидел в кокпите, постепенно закипая, а передо мной маячил Паскаль Верляйн. Тогда на 50-м круге из 72 моё терпение лопнуло, и я сказал инженеру: Давай сделаем ещё пит-стоп. Поставим свежие покрышки, может, получится обогнать Верляйна. А что было тереть? Монте-Карло очень неудобная трасса для обгонов. В среднем их здесь бывает штук 12 за гонку, а где-нибудь в Шанхае 52. Но это всё-таки 12 обгонов. Почему один из них не может стать моим? Мне дали добро, так что я сделал пит-стоп, поменял резину и поехал дальше. Скорость была хорошая, особенно в чистом воздухе. И скоро, отыграв 20 секунд у Верляйна, я оказавшись прямо у него на хвосте, я планировал, что делать дальше. Опять-таки, терять мне было нечего. Если сработает, получится отличный ход. Если нет, будет столкновение. Я раньше всех доберусь до бара и выпью немного пива. Всё случилось перед тоннелем, там, где два правых поворота. Мы поравнялись, я был на внутренней стороне. Вообще-то там никто не обгоняет, но Я был полон энтузиазма и решил попробовать. По правде говоря, если бы он меня заметил, всё прошло бы нормально. Вот только он не заметил. И к тому времени, как я осознал, что он меня не видит, было уже поздно, потому что он уже поворачивал, и наши болиды соприкоснулись. Дзынь. В этот момент я ударил по тормозам, так что моя машина замедлилась, а его устремилась вперёд. Мы зацепились колесами, и этого было достаточно, чтобы его болид перевернулся на бок и привалился к заграждению. Ранее, в этом году, Верляйн уже попадал в аварию, в которой травмировал позвоночник, так что я за него волновался. Ничего было не видно, обзор закрывало днище его болида, но было понятно, что головой он уперся в барьеры с шин. Мне ничего не оставалось, кроме как проехать туннель, при этом искры от машины летели как от сварщика, работающего в авральном режиме. После чего остановиться на правой обочине. Покидая болид, я услышал, что Верляйн выкарабкался из своего болида Sauber невредимым, так что хоть тут повезло. Надо думать, он клял меня на чём свет стоит. Авария произошла скорее по моей вине где-то процентов на 60. Но мне пришлось преодолеть позорный путь до поддока между бухтой с пришвартованными яхтами и трибунами. Спасибо зрителям, что аплодировали и Михаэли, пока я по нора брёл мимо них. Хотя думали, они наверняка что-то вроде: "Да, ну и кретин". Ехал последним, да ещё и врезался. И на этом мои неприятности не закончились. Монте-Карло единственная трасса, на которой Поддок и Питлейн находятся в совершенно разных местах. И сначала я добрался до боксов. Там я узнал, что Стоффель на 10-м месте, следовательно, вот-вот привезёт команде первое очко в сезоне. Механики во всё это предвкушали. Первое очко, наконец-то. Но из-за моей небольшой аварии на трассу выехал сейфти-кар, а значит, все машины ехали друг за другом, и покрышки у всех были свежее, чем у Стоффеля. В итоге он врезался в стену после того, как Серхио Перес подтолкнул его с трассы, но было ясно, что зляться все на меня. Я догадался по мельчайшим приметам. Вроде того, как все на меня посмотрели, покачали головами, и побросали на пол перчатки. Я их понимал, хотя одновременно думал: это всего лишь какое-то очко, вы ведь в команде, которая должна бороться за чемпионство. Поэтому отправился дальше в своё путешествие до поддока по дороге давая интервью. Надо признать, не в самой любезной манере, пока наконец не добрался до инженеров. Простите, ребят. Да ладно, ответили они. Бывает. Это из-за нас ты стартовал с последнего места. А потом Когда я опять встретил механиков уже после гонки, они немного поостыли, так что мы обнялись, и я извинился, на что они ответили: "Да не парься, получилось как получилось". Просто они расстроились, что не удалось заработать первое очко в сезоне. Хотя, погодите-ка, я всё-таки заработал целых 2 очка за эту гонку. На мою суперлицензию начислили аж 2 штрафных балла за то, что я перевернул машину по скале Верлейна.